«К чертовой матери!» — сказал Ковалев так, что у Вани похолодело сердце. Клава, руки которой он не решился задерживать дольше в своих, искоса не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь. «Идти-то можешь? Скажи, можешь?»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 рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега вниз по реке. В то время, когда налетели самолеты, тетушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, которые дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Уля сидела рядом на траве и, задумавшись о чем-то своем так, что в лице ее...